Теория эффективного рынка Теория эффективного рынка – это гипотеза о том, что рынок надо уважать. Опять же, это всего лишь гипотеза. Я не говорю, что она верна, но она вызвала множество подвижек в регулировании в нормальных странах. Например, в США обязательно объявлять новость сразу всем и нельзя кому-то одному, это закон. Цель ясна. Доступ к информации должен быть всеобщим, чтобы правила были одинаковы для всех. В некоторых учебниках эффективный рынок принимается за данность. Пишут, что это одна из важнейших идей в финансах. Цены аккуратно отражают доступную информацию и быстро реагирует на новую информацию, как только та становится доступной. Это не означает, что нет глупых или умных или удачливых людей. Просто это означает, что конкуренция на рынке акций очень сильна, поэтому цены справедливы. На самом деле это полуправда. Слишком много энтузиазма тут, знаете ли. Факт в том, что надежно и регулярно зарабатывать на рынке очень сложно. Если в этом идея, то я с ней согласен. Некоторые учебники различают три формы этой гипотезы – слабую, среднюю и сильную. Слабая форма – это когда в ценах учтена вся информация о прошлых движениях. Нельзя предсказать рынок по его прошлому поведению. Если цена выросла сегодня, это не означает, что она вырастет и завтра тоже. К этой версии теории прикопаться трудно. Средняя версия – это когда в ценах учтена вся доступная информация, то есть все, о чем объявлено, уже учтено в цене, поэтому не надо торговать на новостях, они же уже произошли. А сильная версия – это когда в ценах учтена вся информация, и публичная, и закрытая. Понятно, что этой версии доверять сложнее всего, она о том, что вся информация не является частной, и вся она есть в цене. При этом у компании, разумеется, есть секреты – так называемая непубличная информация, всякие комиссии следят, чтобы до объявления новостей этой информации не пользовались. Но сильная форма – это о том, что вся, абсолютно вся инфо перетекает в цену. Давайте немного сбавим градус категоричности и предположим, что когда мы говорим о теории эффективного рынка, мы имеем в виду среднюю форму. Все-таки сильная – это слишком. Кстати, это все были интуитивно понятные формулировки, но что именно они означают? Что именно значит фраза «цена» включает в себя всю информацию? Как это – включать в себя информацию? Прикол в том, что однозначного ответа на этот вопрос нет, поэтому буду отвечать тупо, чтобы самому было понятно.